Самым большим и заветным желанием Габрыси, помимо желания быть, как все, было желание найти либо эту виллу, ягодка, либо Габриэля, а еще лучше, и дом, и мужчину сразу. И на самом деле первое, найти дом, исполнить было не так трудно, ведь не мог же он взять и просто испариться и исчезнуть с лица земли. Если бы только тетя захотела сказать в каком месте он находился, а она, по непонятным для Габрыси причинам, хранила это в глубокой тайне. И всегда в ответ на Габрысина просьбы следовал один и тот же ответ. «Я не хочу смотреть на руины моего детства». «Но тетя...» Каждый раз начинала убеждать ее Габриэла. «Ведь ягодка может находиться и в отличном состоянии, может быть отреставрирована». Стоит себе беленькая и прекрасная, как на тех фотографиях. И по ее комнатам бегают дети нового хозяина? Да, по комнатам, в которых когда-то были счастливы мои бабушка и дедушка, потом мои родители, а в конце и я у нас отобрали поместье, отобрали леса и поля, отдали кому-то просто так, заломанный грош. А я должна восхищаться белыми стенами, Ну тогда, может быть, может быть, наоборот, поместье в развалинах нуждается в восстановлении, ремонте, ждет тебя. И что я могу для него сделать? Из расцепечные, потому что только на это моей посткоммунистической пенсии и хватит. Да у меня бы сердце разорвалось, если я увидела бы свой родной дом в руинах. Но я бы хотела его увидеть. «Раз ты не хочешь, — робко просила Габриэла, — после моей смерти станешь наследницей, и ягодка перейдет в твои руки». И все, конец дискуссии. Всегда одно и то же. Сегодня, однако, Габрысю осенила вот какая идея. Через пару дней начинается то телешоу, или что там будет в котором она должна была принимать участие. Если она выиграет, она получит 200 тысяч злотых. Такую обещали награду победителю. До этого момента она не могла ничего предлагать своей дорогой опекунше. Что было бы, даже если бы она нашла то место, где родились родители тети и жили ее бабушка и дедушка, если бы она нашла ягодку? Она просто поехала бы туда, посмотрела бы с грустью на останки поместья и с еще большей грустью на дом, стоящий в руинах или заселенный счастливыми новыми владельцами. А потом просто вернулась бы в квартиру на Мариенштате, и ни словом не обмолвилась бы о том, где была и что видела. А вот теперь... Конечно, при условии, что она выиграет. У нее будет некий капитал, пусть и не очень большой, с которым можно что-то начинать. Его может хватить на покупку ягодки, на первый ремонт, чтобы домик не развалился раньше времени, пока Габрыся заработает или раздобудет необходимые деньги на капитальный ремонт. Теперь о ягодке можно было начинать мечтать по-настоящему. Можно было ею завладеть. Для тети. И впервые с того момента, как она встретилась с гномом-оператором на улице Радома, Габриэла очень захотела, чтобы это шоу было настоящим. Она юркнула в свою комнатку и там вытянула из конверта листок с приглашением на инаугурацию надо сказать выглядело оно солидным и очень настоящим габриэл решила глянуть что об этом говорится в интернете и онемела оказывается программа чудовище и красавица в кавычках была хитом подготовка отборочный тур голосование за кандидаток оно шло уже несколько недель им жила вся польша на форумах шло горячее обсуждение Люди спорили и делали ставки на кандидаток. Габрися чуть со стула не упала, когда на официальной страничке этого шоу «Космических метаморфоз» узрело собственное изображение. Да, саму себя, слегка кривенькую, потому что стояла на больной ноге, на костылях, в сползших очках и с волосами, собранными в какой-то непотребный пучок и она не могла не признаться в этом самой себе. Она была самой ужасной из всех претенденток на титул. Остальных выбрали, вероятно, только для количества. Никакой реальной конкуренции в безобразии Габриэля они составить не могли. Она слегка пришла в себя от шока и начала читать многочисленные хвалебные отзывы о ее «красоте» в кавычках. «Она и вправду кошмарна! Она должна победить!» Или Габрисиу в президенты!» Вторично придя в себя от шока, она открыла раздел «Регламент конкурса» и опять онемела. Оказывается, этот конкурс был международным. Она должна была вообще прочитать это еще тогда, когда подписывала договор о своем участии. Победительницы из разных стран должны были встретиться на гала-шоу общемирового масштаба, и уже там происходили выборы королевы красоты. Со всеми атрибутами такого конкурса – танцами, вечерними платьями, купальниками, вопросами от жюри и заранее заготовленными ответами участниц. Если бы Габрисе удалось победить в первом этапе, то есть в своей родной Польше. Она получила бы свои 200 тысяч. Габрися жадной не была. Весь мир ее не интересовал, хотя награда в мировом конкурсе была в два раза выше. Она читала дальше. «Превращение из чудовища в красавицу происходит на Кипре». «Вау! Кипр!» Габрися очень любила Кипр, хотя никогда там не бывала. В клинике Святого Патрика, где в распоряжении участниц предоставляется целый корпус, участницам не разрешается пользоваться зеркалами, чтобы они не могли оценить результаты до финала. В палатах также зеркал не будет, окна будут забиты досками. Каждая участница пройдет через ряд пластических операций. «Что?» Тут Габрися подскочила на своем стуле. «Чего-чего? Какие еще операции?» «Да, пластические». Она лихорадочно пробегала глазами строчки договора. «Даю согласие на все манипуляции, в том числе и хирургические, которые организаторы данной программы вместе с врачами посчитают необходимыми для меня» способствующие улучшению моей внешности. «Мамочки!» Девушка откинулась без сил на спинку стула. Договор выпал у нее из рук. «Ни за что! Ни за что она не признается тете своей этой жуткой глупости!» Стефания заковала бы ее в наручники и провозгласила бы ее умалишенной, если бы узнала... Нужно что-то придумать. Сейчас и немедленно. Ей нужно придумать себе какое-то алиби для трехмесячного отсутствия. Тетя не смотрит телевизор, поэтому вранье не раскусит. Так по своей наивности думала Габрися. Только нужно хорошее вранье. Командировка. Точно. Командировка. Куда-нибудь подальше, где нет связи. Бесчадые. Это слишком близко. Может быть, Египет? В Сахаре ведь, наверное, связи нет? Хотя нет. Тетя не пустит ее к диким бедуинам. Значит, Африка отпадает. Россия? Нет. Россию Габриэла не любила. За то, что во время восстания стояли на другом берегу и просто наблюдали за гибелью города. Даже фиктивно в Россию. Габриэла ехать не хотела. А в Германию, по тем же примерно причинам, она не хотела. Но ведь можно же и на самом деле на Кипр отправиться. Там наверняка есть такие места, где сотовая связь не работает. Правда ведь? Довольная, она закрыла свой ноут, еще раз мысленно нарисовала образ белой прекрасной виллы Ягодка. И с маленькой тихой надеждой, что все-таки сказочным образом удастся вознаградить тетю за всю ее доброту и любовь, которой та одарила подкидыша. Гавриэлла пошла спать. Алик был хорошим ребенком, очень любимым матерью. Им было нелегко. Кошмарный развод сломал эту хрупкую женщину, словно былинку, и она целое лето не могла выйти из состояния депрессии. И все же сын ее не нуждался ни в чем. Всегда чистая одежда, любовь и вечерний разговор с мамой на всякие животрепещущие темы. Хотя с деньгами было не очень, он ходил в хорошую школу, где в классе было мало народу, и он мог развивать свои интересы и способности. А интересовался он много чем мореплаванием, самолетами кунг-фу, как обычно и бывает у мальчишек в его возрасте. Но самой большой его страстью были лошади. На плакатах, которыми были увешаны стены детской Алика, мчались галопом по нескончаемым изумрудным лугам великолепные сивки, чудесные гнедые и демонические, черные, как ночь, вороные, изящные арабские скакуны. «Смешные коротконогие тяжеловесы!» Алик любил их всех. И поскольку лошади на плакатах были подписаны, знал их всех по имени. Во время последних каникул мама устроила сыну сюрприз. Они оба в июле поехали в Буковый дворик. И уже через неделю пребывания там могли неплохо держаться в седле и скакать верхом по окрестным лесам. Алик был очарован, мама счастлива. Прощаясь с местными жителями перед отъездом, они обещали, что обязательно вернутся в следующем году. Но этого не произошло. В мае следующего года с Мартой связался директор одного из детских домов и обратился к ней с просьбой принять на обучение одного из неблагополучных подростков. Марта, у которой своих хлопот был полон рот, хотела бы уже ответить отказом, вежливым, но решительным. Но когда услышала имя и фамилию мальчишки его короткую биографию, тут же дала согласие. И уже на следующие выходные Алик приехал в Буковый дворик. Повзрослевший, похудевший, замкнутый. От общительного, румяного, смешливого мальчишки, каким он был год назад, не осталось и следа. Марта сердечно его обняла. Раньше он обнял бы ее в ответ и обязательно поцеловал в щеку, а сейчас высвободился из ее объятий с явным неудовольствием. Она это понимала. «Пойдешь в конюшни?» «Наша новый инструктор как раз вернулась с прогулки и может с тобой позаниматься, окей? Фирма дарит тебе индивидуальные занятия. «Я ничего не хочу за даром», — буркнул он. «Я заплачу наличными». «Наличные оставь на яблоке для лизуна», — так звали любимого коня Алика. «Перед прогулкой почисти его и надень седло. Кто-нибудь из ребят тебе поможет». Габрыся подъехала к конюшне и сползла аккуратно со спины коня, мечтая, как всегда, что когда-нибудь сможет соскочить на землю легко и красиво. Она взяла вожжи в одну руку и уже собиралась войти внутрь денника, ведя за собой коня. Как вдруг услышала быстрые шаги и детский голос. «Бинго, как ты вырос!» Она с интересом выглянула из-за спины коня. К ним бежал светловолосый симпатичный парнишка. Голубые глаза с безграничной влюбленностью, смотрящей на бинго, горели радостью. И тут вдруг взгляд мальчика упал на габрысю. И мальчик остановился как вкопанный. Глаза его потемнели, губы скривились в гримасе ненависти, кулаки сжались сами собой. «Это ты!» — закричал в ярости. «Это ты! Ты, мерзкая, подлая женщина!» Габрыся онемела, а мальчик продолжал, стоя на месте, кричать ей в лицо «Ты, ты, тварь! Ты, ты, ты убила мою маму!» У него затрясся подбородок, в глазах появились слезы «Чтоб тебе провалиться! Чтоб тебе сдохнуть! Причем долгой и мучительной смертью!» Выкрикнув эти слова, он развернулся и побрел прочь. Габриэла постояла еще немножко, словно жена Лота, а потом бросилась за мальчишкой в погоню, хотя он и не убегал. «Мальчик! Мальчик! Постой! Стой! Что случилось? А кто такая? То есть, кто была твоя мама? Кто-то из моих коней сбросил ее? Мальчик! Да мальчик же!» Она ковыряла за ним изо всех сил, стараясь догнать. «Никакой конь ее не сбрасывал, и никакой конь ее никогда не обидел, потому что она была добрая и хорошая. Только такая подлюка, как ты, и такой мерзавец, как он, только вы могли!» Габриэла споткнулась и во весь рост растянулась на земле. Мальчик уставился на нее в сомнении. «Как бы он ни злился, а помочь этой подлой калеке надо было!» Он неохотно приблизился к ней, потянул ее за руку, помогая подняться. «Ты расскажи, что случилось?» — попросила Габриэла умоляюще. «Я и понятия не имела, что из-за меня кто-то... умер!» — отрезал он. «После того, как ты меня у нее отобрала, она умерла!» «Умер? После того, как я тебя...» Габриэла смотрела на мальчика ошарашенным, непонимающим взглядом. «Но я тебя не знаю, мальчик. Я тебя первый раз в жизни вижу». «Ну и зачем ты врешь?» Снова разозлился он. «Хочешь себя выгородить? А надо было думать там, в суде, и понимать, что моя мама этого не переживет». Он хотел снова уйти, но Габриэла схватила его за руку. «Да в каком суде?» — воскликнула она с отчаянием. «Я в жизни ни в каком суде не бывала!» Олег посмотрел на нее внимательно. «Ты не адвокат?» «Адвокат? Да никогда в жизни! Я, слава богу, дрессировщица лошадей!» Через полчаса в полном согласии они ехали бок о бок верхом. Летний ветерок обвивал им лица, а лук тонул в зелени и солнечном свете. И вот меня выволокли из этого суда. Тогда я в последний раз видел маму. олег замолчал. Габрыся протянула руку, взяла ладонь мальчика и молча, без слов, стиснула ее. Потому что разве можно какими-нибудь словами утешить того, кто потерял самого любимого на свете человека. Через два дня приехала бабушка, мама, мамы, и, рыдая, рассказала, что мама умерла во сне, заснула и не проснулась. У нее просто сердце разорвалось от тоски, от ужаса, что она меня потеряла. «Понимаешь, тетя?» Габрыся кивнула. «Я сначала тоже хотел умереть». Но мне не дал этот, этот... Ну, ты знаешь, кто? Я плакал и плакал, как баба или как маленький. Как будто он не был маленьким. А когда я больше не мог уже плакать, я решил стать плохим, ужасным. Я стал ему во всем перечить, грубил, перестал учиться и начал драться с ребятами в классе и во дворе. Я стал самым невыносимым ребенком на свете а он напивался и бил меня. Сначала осторожно, так, чтобы следов не оставалось. Но потом я его так достал, что он уже перестал сдерживаться. И после очередного избиения с разбитым лицом и синяками я побежал в полицию. В полиции со мной хорошо обошлись. Отвезли меня в больницу сразу. Я там показал все свои синяки. Даже те, которые у меня были не от него, а от драк с ребятами. Но все равно от него-то у меня синяков больше было. И больше меня к нему не вернули. И хорошо. Прямо из полиции меня отвезли в приют. И там уже было совсем не так здорово, как в полиции. Потому что ребята были злые. А потом меня отправили в детский дом. В целом не самое худшее место. И уж точно лучше чем его дом. Габриэла слушала это бесхитростное повествование, и сердце ее сжималось. И она благодарила Господа и всех святых за то, что тетя Стефания спасла ее от такой вот судьбы. Но ему было мало, что он отобрал меня у мамы и тем самым ее убил. Он решил забрать меня из детского дома. Так я сбежал Когда он должен был прийти меня навещать, я дал ходу. А потом к директору со слезами пришел, что он хочет меня забрать. И так каждый раз, до ныне. Но директор ко мне хорошо относился. Так что этому не так легко будет меня забрать. Нет. Директор вот придумал для меня вот эти занятия. С лошадьми в выходные, чтобы этот не застал меня в детском доме когда приедет опять меня навещать. Понимаешь, тетя? «Понимаю», — шепнула она, погрузившись в собственные мысли. «Простишь меня за то, что я на тебя наорал. Понимаешь, это я на самом деле не на тебя орал, а на ту адвокатшу. Я подумал, что ты — это она. Ты ведь все равно будешь со мной на прогулке ездить?» «Буду, конечно». — улыбнулась Габриэлла, глядя в тревожные глаза мальчика. — Обязательно буду. — Только ты, Бинго, Лизун и я. — Да, только мы вчетвером. Когда ты будешь приезжать, будем с тобой ездить на тайные прогулки по заколдованному лесу. — А он и правда заколдованный, — мальчик сделал круглые глаза. Габриела кивнула, подмигивая одним глазом. Он искренне рассмеялся с облегчением, и Габриела была уверена, что облегчение это вызвано отнюдь не ее словами а заколдованном лесе. В следующую минуту он пригнулся в седле, послал девушке хитрый взгляд и погнал вперед. Добрыся бросилась ему вдогонку. Усталые, но довольные, они возвращались шагом на конюшни. Около ворот их ждал Павел на высоком сивом жеребце. Они обменялись взглядами, потом мальчик чуть поотстал и с завистью стал наблюдать, как его новая знакомая тетя флиртует с этим парнем. А когда Габрысера рассмеялась, так же искренне и ласково, как минуту назад смеялась с ним, с Аликом, Мальчик пообещал себе, что отомстит этому мужчине.